Начинает светиться занавес центральной сцены. Оттуда уже некоторое время доносится другая музыка, наслаиваясь на первую. Это поет Карл Гот. Постепенно он вытесняет Толкунову. Потом ансамбль песни Рейза поет «Александрина, уже пришла зима». Занавес открывается. Там поменяли декорацию. Две боковые сцены — Они ведь временные, ни оборудование, ничего. Там рабочим поменять интерьер трудно, а центральная сцена основная. Там должен быть поворотный круг, колесники, хотя бы просто кулисы. За несколько минут управится не проблема. Теперь это уже не школьная ФАЭ, а квартира солидного номенклатурщика брежневской поры.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 «Права. На сто процентов». Я госпоряну шепнул, что это специально для него. «А Эдик насчет Высоцкого не натрепал?» Женщина. «Положись на меня». Борис Второй обнимает ее, целует. Борис Второй. «Василиса, ты моя премудрая. Без тебя разве стал бы я тем, кем я стал?» Женщина. «Стал бы. Ты ведь Железняков. Но вместе мы...»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 И после судьи, кто за древностью лет, вдруг переходишь на южнорусский русский ховар? Аффикативно так. Суждения черпают из забытых хазет, времен Очаковских и покорение Крыма. Правой рукой, на секундочку, касаешься бровей и паузу, держишь паузу. Все окоченеют. Женщина.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 и вечно женское в мужчине. Там сейчас самое оно. Женщина. Так тебя и пустили. В Эдинбург. Борис Третий. Времена меняются. Брюхом чую. Если броненосец начал книги писать, это значит, что у них проскочило. Надо повышать культурный имидж. Женщина. Что повышать? Борис Третий. Темная ты у меня, Лю. Никак языкам тебя не обучу. Поразительно. Что я в тебе нашел? Женщина. Ну-ка, расскажи. Самое интересное. Борис Третий. Нет, правда. Мы с тобой сколько лет вместе бичуем? Думает. Ёлки, сегодня у нас какое? Женщина. Вспомнил все-таки. Я думала, не вспомнишь. Борис Третий. Двадцать пять лет, что ли? А годы летят, наши годы как птицы летят. Женщина, может, отметим? Устроим? Сейшн, Борис Третий. Типа серебряные свадьбы, не гаснущий костер? Нет уж, это пускай гопота отмечает. Разве что вдвоем. 25 пять лет. Осмыслить надо. Женщина, помнишь, как ты обещал?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 «Давно ли друзья веселые? Простились мы со школою!» Женщина слабым голосом. «Боря, мне плохо! Борька, аптечку! Принеси аптечку! вовик, аптечку!» Ее голова откидывается на пол. Хор. В саду березки с кленами...